Глава одиннадцатая. Филбрик. Продолжение. На другой день воинственность мистера Прендергаста бесследно улетучилась. «Голова болит?» — спросил Граймс. «Признаться, побаливает. В глазах резь. Пить хочется?» «Немножко». «Бедняга! Как мне все это знакомо! Зато хоть погулял на славу. Скажешь «нет»?» «Вчерашнее, я помню, весьма смутно, но в замок я возвращался с Филбриком, и он мне все про себя рассказал. Оказывается, он очень богат и никакой не дворецкий». «Знаю», — сказали в один голос Поль с Граймсом. «Как? Вы оба знаете? Лично для меня это было полнейшей неожиданностью, хоть и раньше, признаться, я замечал в нем некоторую надменность» но мне все кажутся надменными. Значит, он вам все-все рассказал? И как португальского графа застрелил, да? Нет, этого он мне не рассказывал, сказал Поль. Португальского графа, говоришь, застрелил? А ты часом не ослышался, дружище? Нет, нет, я был страшно удивлен. Наш дворецкий на самом деле сэр Соломон Филбрик, судовладелец. «Писатель, ты хочешь сказать?» — возразил Граймс. «Бывший взломщик», — сказал Поль. Коллеги переглянулись. «Похоже, братцы, нас водят за нос», — подытожил Граймс. «Вот что я услышал», — продолжал мистер Прендергаст. «Все началось с нашего спора с этим чернокожим юношей о церковной архитектуре». Тогда-то и выяснилось, что у Филбрика есть особняк, и живет он на карлтон хаус Террас. Да нет же, в Кембервелл-Грине. А ни в Оке. Я рассказываю с его собственных слов. Особняк у него, повторяю, на карлтон хаус Террас. Адрес я хорошо запомнил, потому что сестра миссис Крамп одно время служила гувернанткой в доме по соседству. Филбрик поселился там с актрисой, которая, как это не огорчительно, не была его женой Как ее звали, я забыл, помню только, что имя очень известное Однажды в клубе «Атенеум» к Филбрику подошел архиепископ Контерберийский и сказал, что правительство обеспокоено его беспутной жизнью но что если он пересмотрит свое поведение, то его сделают пэром, Филбрик отказался. Он, между прочим, католического вероисповедования. Забыл вам сказать. Это, правда, ни в коей мере не объясняет, почему он у нас обосновался. Несомненно, лишь одно. Он человек известный и влиятельный. Он рассказывал, что его корабли плавают по всему свету. Как-то раз они с актрисой устроили званый ужин. Потом сели играть в баккара. Среди гостей был некий португальский граф, весьма подозрительная по словам Филбрика личность из дипломатической миссии. Вскоре игра превратилась в состязание между ними двоими. Филбрику страшно везло. Играв сначала проиграл все наличные, а затем стал писать долговые расписки и написал их великое множество. Наконец, где-то под утро, граф сорвал с пальца графини, она сидела рядом, и, как завороженная, следила за игрой, кольцо с громадным изумрудом. С голубиное яйцо, как сказал мне Филбрик. — Это наша семейная реликвия со времен первого крестового похода, — сказал португальский граф. — Я так надеялся оставить ее моему несчастному маленькому сыну. И с этими словами он бросил изумруд на стол. «Ставлю новый четырехтрубный лайнер королева Аркадии», сказал Филбрик. «Мало», сказала графиня. «Паровую яхту «Ласточка», «Четыре буксира» и «Угольную баржу», отчеканил Филбрик. Все встали и как один зааплодировали его великодушному жесту. Сдали карты. Выиграл Филбрик. Учтиво поклонившись, он вручил изумруд португальской графине «Вашему сыну, — сказал он Опять все зааплодировали, но португальский граф был вне себя от ярости «Вы растоптали мою честь, — заявил он Но мы, португальцы, знаем, как смывать подобное оскорбление Не теряя времени даром, они отправились в Хайт-парк Благо, он был в двух шагах Цветало. Противники сошлись, грянули выстрелы. У подножия статую Ахилла Филбрик смертельно ранил португальского графа. Его так и оставили лежать с дымящимся пистолетом в руке. Садясь в автомобиль, португальская графиня поцеловала Филбрику руку. «Никто ничего не узнает», — сказала она. «Пусть думают, что это самоубийство». «Только мы с вами будем знать правду». Но Филбрика словно подменили. Он прогнал актрису и долгими ночами блуждал в глубокой печали по опустевшему дому, удрученной содеянным. Португальская графиня позвонила ему, но он сказал ей, что она не туда попала. Наконец он решил исповедаться». Ему было сказано оставить дом и состояние И в течение трех лет жить среди обездоленных Вот он и приехал к нам Эпически закончил мистер Прендергаст «Разве вам он рассказывал что-то другое?» «О, да», — сказал Поль «Абсолютно ничего общего», — сказал Граймс «Разговорились мы одним вечером у миссис Робертс Вот что я услышал» Филбриков папаша был человек со странностями. Разбогател он еще в молодости на алмазных приисках, а потом осел в провинции и решил на старости лет подзаняться изящной словесностью. У него было двое детей — Филбрик и дочка Грейси. В Филбрике старик души не чаял, а на Грейси смотрел как на пустое место. Грейси только-только читала по складам «Кошка села на окошко», а Филбрик уже шпарил наизусть всего Шекспира, Гамлета и все такое прочее. Когда Филбрику исполнилось восемь лет, в местной газете опубликовали сонет его сочинения. После этого для Грейси настали и вовсе черные дни. Жила она на кухне, словно золушка, а смышлёный чертенок Филбрик как сыр в масле катался. Сыпал цитатами, заливался соловьем Потом Филбрик окончил Кембридж И в Лондоне обосновался, стал книги писать Старик, сами понимаете, в полном восторге Филбрика вытворение в синий софьян переплетает И в особый шкаф ставит А на шкафу бюст Филбрика Бедняжка Грейси стало совсем не в моготу. Вот она взяла и удрала с каким-то молодым человеком. Он автомобилями торговал. В книгах он не смыслил ни черта, да и в автомобилях, как вскоре выяснилось, тоже. Помирая, старик все завещал Филбрику, а Грейси досталось несколько книжек и больше ничего. Автомобилист женился в надежде, что от тестя что-нибудь да перепадет, но когда оказалось, что надеяться не на что, он живо спотал удочки». Филбрик и бровью не повел. По его словам, он жил тогда ради искусства. Он только нанял квартиру попросторнее и снова давай книжки писать. Не раз приходила к нему Грейси, просила ей помочь, но Филбрику было не до сестры, он писал. Делать нечего. Нанялась Грейси кухаркой в один дом в Саутгейте, а через год померла. Поначалу Филбрик особо не огорчался, померла и померла. Но недели через две начали твориться странности. В спальне, в кабинете, по всему дому запахло кухней. Филбрик позвал архитектора, тот никакого запаха не учуял. Но по требованию Филбрика перестроил кухню и понаставил уйму вентиляторов. Вонь только усилилась. Даже одежда насквозь пропахла горелым жиром, так что бедняга Филбрик нос на улицу высунуть боялся Наладился он было за границу, но и Париж провонял английской кухней А тут еще стал ему мерещиться стук тарелок, гремят по ночам, заснуть не дают А днем в кабинете донимают, где уж тут книги зачинять? Сколько раз он просыпался ночью и слышал, как рыба на сковородке жарится, трещит и чайники свистят. Тогда его и осенило. Грейси! Это она ему не дает покоя. Недолго думая, отправился он в общество потусторонних связей и попросил, чтобы ему устроили с ней разговор. Филбрик спросил, как искупить вину, а Грейси ему ответила, что он должен год прожить среди прислуги и написать книгу, чтобы все почувствовали, как ей не сладко живется Филбрик взялся за дело Сперва он нанялся поваром, но это было не по его части Семья, на которую он готовил, отравилась, и ему пришлось уволиться Вот он и приехал к нам «Филбрик говорит, что эту книгу нельзя читать без слез, и все обещал мне ее как-нибудь показать». «Ну как, похоже на то, что он наплел Пренди?» «Не очень. А насчет женитьбы на Гинге он ничего не говорил?» «И словом не обмолвился. Сказал только, что когда запах исчезнет, он будет самым счастливым человеком на свете». «Невеста у него, правда, какая-то есть, поэтесса из Челси, кажется. Не пожелал бы я иметь такого Шурина. Правда, и моя Флосси не подарок, что верно, то верно. Да уж чего тут говорить. Старая песня». Поль со своей стороны поведал друзьям о барашке и флаге, а также о Тоби Кратвилле. «Хотелось бы только знать», — сказал он в заключении. «Кто из нас услышал правду?» «Никто», — уверил его мистер Прендергаст.